Ричард Олдингтон. Все люди враги. Собрание сочинений в четырех томах. Том третий. Роман. Перевод с английского Ефимовской. Москва. Художественная литература. 1989 год.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 сгустившиеся над ними, вздыхают о разрушенных храмах, о жертвенных дарах, коих они лишились, и оплакивают запустение мира, который им хотелось бы превратить в роскошный сад, где боги могли бы пребывать вместе с людьми. Ибо хотя боги и бессмертны, они не всемогущи. Их могущество проявляется в людях. и осуществляется только через людей. И все это выдумки поэтов, будто они обсуждают судьбу отдельных смертных и спускаются на землю на благо или на погибель человека, которого они избрали предметом своей любви или ненависти. Боги собрались в обширном мегароне Зевса Олимпийского. и белокурые служки поставили перед ними амброзию и нектар, нетленную пищу бессмертных. Когда они насытились, а слух их усладился звуками лиры, Зевс-громовержец так начал свою речь. «Стыд и погибель людям! Мы наделили их всеми благами и дали им шар земной, дабы они обитали на нем». Но они позволили увлечь себя дурным сновидениям и призракам тьмы, и нет среди них ни одного, кто бы открыто или в тайниках души своей не испытывал ненависти к себе подобным. Говорите боги, пусть каждый скажет свое слово, ибо вот сейчас зарождается на земле на сладостном ложе любви существо. которому Парки готовит необычайную судьбу. Парки в римской мифологии богини судьбы. Ему суждено изведать в жизни многоотрадного и многогорького, узнать много людей, много городов, бороться за жизнь, подобную нашей, и терпеть поражение через злобу людскую. Скажите же о Боге! Одарим ли мы этого человека щедрыми дарами, или дадим ему упасть подобный еще одному незаметному листу среди несущихся вихрем поколений? На эту речь ответ держала Афина Паллада, богиня с устрашающим ясным взором, чьи груди никогда не кормившие ребенка были тверды как сталь. Отец наш Зевс. И вы все бессмертные боги, отдайте судьбу этого человека в мои руки, ибо никого из богов не будет он любить так, как меня. Я вырву из души его всякое коварство и наделю прозорливостью его духовный взор, дабы он возлюбил правду и возненавидел ложь. Я дам ему те крупицы знания, которые ему подобает иметь. Ибо ум человеческий подобен хрупкой раковине, он не может вместить в себя бездонный пучины. Прежде всего я вложу в его сердце неиссякаемое стремление к тому, что есть благо, надежду, мужество и веру в людей, как бы они ни бурные. Едва только она умолкла, среди бессмертных поднялся шум, ибо каждый хотел сказать свое слово. Но златокудрая Афродита упала к ногам Зевса. Прекрасные груди ее коснулись его коленей, небесно-голубые очи, перед которыми не мог устоять ни один мужчина, заглянули ему в лицо. Она погладила его бороду своей прелестной рукой. Зевс улыбнулся, ласково положил руку на ее нежную головку, коснулся ее обнаженного плеча и сказал: «Дитя мое». Разве тебе мало того, что твое появление возбуждает трепет любовного восторга среди людей и всех живых существ на земле, в воде и в воздухе, что они загораются безумным желанием и щедро оплодотворяют прекрасные лона? Или ты хочешь соблазнить даже бессмертных богов и меня твоего отца? Ну, хорошо говори, и вы, бессмертные боги, умолкните». Голубоглазая и златокудрая бессмертная Афродита улыбнулась, и улыбка ее засияла сквозь золотокудрей, как весной радостно сияют поля своими бесчисленными цветами — анимонами, гиацинтами, клевером и ромашками. Отец мой Зевс, сказала она, и вы все бессмертные боги, неужели вы так наивны и не знаете, что ни один из отрасков рода человеческого не может жить полной жизнью без меня. И если я отвернулась от многих, ненавидящих меня, неужели вы думаете, что у меня не найдется даров для этого человека? Горе мне, если я не одарю его такими скрытыми достоинствами, что он будет предметом вожделения женщин и изведает все пути любви, из коих ни в одном нет зла. Но превыше всего я дарю его божественным чувством прикосновения, благодаря которому он познает бессмертных богов. И тут с гневом заговорила девственная Артемида. Убирайся вон, ты, бесстыжая распутница, ты сеешь злобу среди мужчин, ты тяжкое проклятие для женщин. Когда, благодаря твоим козням, Оплодотворяет Салона и женщина стонет в родовых муках. Она в своих страданиях призывает меня, в то время как ты лежишь с каким-нибудь любовников на своем острове цветов. Нисколько не думай о ней. Так вот знай же, я не награжу этого человека дарами. Я буду всегда действовать против него. Назло тебе. Я посею ненависть. Буду причинять человеку страдания и все сладостные детские надежды отниму у него, и будет он всегда страшиться моих приверженцев. Говоря так, она гневно смотрела на златокудрую Афродиту, но та с лукавой улыбкой отошла, роняя свои одежды, чтобы все видели ее обнаженное тело, роскошное, бессмертное, усладу богов и людей. И все боги смотрели ей вслед жадным взором, а богини отвернулись в гневе, кроме Афины, богини мудрости, для которой ничто не сокрыто. И поспешно встал Марс, сгорая желанием последовать за бессмертной богиней и возлечь на груди ее. Но перед тем, как уйти, он сказал: «Я буду краток, Озевс». Я дам этому человеку силу и буду охранять его в бою. И повернулся Марс и пошел за бессмертной богиней. И они возлегли на золотое ложе изделие Гефеста, искусника в делах любви. А Афродита нагнула ветви кипарисов, чтобы укрыться от взоров богов и людей. И в полях зацвели цветы. наполнивший воздух дивным благоуханием. После их ухода речи держали другие боги и герои, и каждый из них приносил свой дар. Некоторые искренне, но большинство в насмешку, издеваясь, ибо боги подобно людям не чужды высокомерие и презрение и любят ставить препятствия людям, борящимся со злом. Наконец слово взяла Изида. богиня варварского народа, самая древняя из богов. И она сказала, «О царь богов, изгнанницы, принятые из милости в среду богов, не подобает, быть может, раздавать дары хотя бы даже одному из сынов слабого рода человеческого, бесчисленного, как песок, и приходящего, как отблеск солнца на зыбкой поверхности моря». Однако я все же богиня, и вот мой дар. Подобно тому, как я обречена скитаться и вечный искать утерянные останки Асириса моего господина, так я обрекаю этого человека скитаться и вечный искать частицы утерянной красоты, мира которого нет нигде, восторга, который бывает только в сновидении. и совершенства, которого нельзя найти. И да будут свидетелями моих слов солнце над головой моей, и луна у ног моих, и бесчисленные сонмы звезд.